Глава 7 АБВ. Эстолд шагнул к стоящим в умолчании жестким и печально сказал с помощью звуковых вибраций. Теперь я навсегда с вами. Нам предстоит сделать так много.